Эдаких солдат, как в своей роте, Корнелиус никогда еще не видывал и даже не подозревал, что подобные уроды могут называться солдатами. Грязные, оборванные, ладно, но чтоб на всю роту ни одного исправного мушкета, ни одной наточенной сабли, ни пуль, ни пороха, ай да мушкетеры. Виноват был, конечно, командир, капитан всей Творогов. Мало того, что во все дни с утра пьяный, ругливый, так еще и вор редкого бесстыдства. Всю амуницию и припасы продал, солдат вместо службы в работнике паденно сдает, а деньги себе в карман. Пробовала все и нового поручика к своей выгоде пристроить, стеречь купеческие лабазы в Сретенской слободе, а только не на того напал. Пошел Корнелиус к полковнику жаловаться, да что толку? «Либенау фон Лилиан Клау, человек пожилой, уставший от русской жизни и до службы равнодушный, дал поручику совет. «Лайце фаере, мой друг, фарниенте» или, говоря по-русски, «плюньте да разотрите, московиты надули вас, а вы надуйте их. человеку вы еще молодой, не то что я, старый Батфорд. Будет война с поляками или хоть с турками, сдайтесь в плен при первой оказии, вот и освободитесь из московской неволи». Но получает за даром жалование, пусть даже половинное, не привык. Главное же, со временем возник у него некий тщательно разработанный план, который Корнелиус называл «диспозицией». И по всему плану от поручика третьей роты требовалось состоять по службе на самом отличном счету. Начал с ключевого. Ввел в разум капитана, ибо с таким командиром навести порядок в роте было невозможно. Урок своего первого московского дня Корнелиус усвоил хорошо. В этой стране можно творить что хочешь, лишь бы свидетелей не было. Что ж, обошелся без свидетелей. Как-то подстерег все от врагов утром пораньше, пока тот еще не впал в пьяное изумление, и, отходив его как следует, от души вдумчиво успокоился. Чтоб синяков и ссадин не осталось, бил чулком, куда насыпал мокрого песку. Кричать не велел, пригрозив, что убьет до смерти, и овсея не кричал терпел. Жаловаться Корнелиус тоже отсоветовал, показал жестами, по-русски тогда еще совсем не умел. Любой из, из из солдат тебя, вора, за полтину голыми руками удавит, только слово шепнуть. Творогов был хоть и пьяница, но не дурак, понял. Стал с того дня тихий, смирный, больше не ругался и солдат не притеснял. Теперь прямо с утра напивался так, что потом весь день лежал колодой в чулане. Корнелиус завел особого денщика, одного непьющего чухонца, который при Творогове состоял, следил, чтобы в Блевотине не захлебнулся и на улицу не лез. Когда капитан начинал шевелиться и хлопать глазами, чухонец вливал в него чарку и овсей снова утихал. И ему хорошо, и солдатам. А командовать ротой фондорн стал сам. «Первый, второй считать!» — поручик принялся отбивать тростью в такт счету. Первый, второй, первый, второй, первый номера, шаг вперед, кругом, панцер долой. Прошелся между двумя шеренгами, повернутыми лицом друг к другу, выбирая себе пару, показывать прием рукопашного боя. Выбрал епишку Смурова, здоровенного, неповоротливого парня, чтоб преимущества умной борьбы были наглядней. Солдаты, смотреть в остро, повторять не буду. Епишка, бей меня в морда. Приказ есть приказ. Епишка засучил рукав, не спеша развернулся и наметился своротить поручикову личность на сторону. Корнелиус проворно согнулся, пропуская страшный удар над собой, а когда солдата повело боком вслед за выброшенным кулаком, слегка подтолкнул Епишку в правое же плечо да подставил ногу. Верзила грохнулся чугунным рылом в землю, а поручик сел ему на спину и схватил за волоса. лпа радостно загудела упражнения в мордобое пользовались у зрителей особенной любовью Клар ясно первый номер бить второй номер кидать давай Солдаты принялись с охотой колошматить друг друга. Фон Дорн похаживал мишними, поправлял, показывал, потом поучил роту еще одному полезному и простому приему, как ошеломить врага, не ожидающего нападения. Если снизу рубануть ребром ладони по кончику носа, то противник в раз и ослепнет, и одуреет, делай с ним, что хочешь. Третьего дня, как обычно, солдаты подрались со, со стрельцами. Сабель ножей не оголяли, потому что на Москве с этим строго в раз на виселицу угодишь, и разбирать не станут, кто прав, кто виноват. Раньше на кулачки при равном числе всегда побеждали стрельцы, они дружнее и к драке привычней. А тут впервые одолели фондорновские солдаты принесли трофеи 17 клюквенных колпаков. За это полковник Лебинау получил от генерала Баумана благодарность и бочонок мозыльского, а Корнелиус от полковника Лебинау похвалу и фунт табаку. Солдаты махали друг другу дру, друг у дружки перед лицами, руками, Поручик велел останавливать ладонь на вершок от носа. Зеваки притихли, не понимая, что за чудную забаву удумал немчин. Один из боярских челединцев подошел ближе, завертел головой влево-вправо, приглядывался. Одет по-русски, а сам черноликий. Из-под богатой шапки лезут жесткие курчавые волосы с густой проседью, нос приплюснутый, на каштан похож, в общем, араб. У русских вельмож, как и у европейских, мавры и негры в цене. За совсем черного, говорят, до 300 рублей платят. А этого нарядного с кривой саблей на боку Корнелиус видел на плацу уже не впервые. Такого трудно не приметить. Только прежде араб приходил один, а сегодня с целой в атагой И даже вон боярин с ним. Но тут фондорн разглядел сбоку, в сторонке от толпы, статную женскую фигуру. Черный плат, лазоревый охабень, в руке белый узелок и про араба сразу позабыл. Стешка обед принесла. значит полдень плату стежки был хоть и вдовий но не убого я дивного лиморского бархата а хобеень доброго сукна а как полы разойдутся видно козлиные башмаки с салыми софьяновыми чулками Лицо набеленное, щеки по московской моде нарумянины в два красных яблочка. Смотреть на стежку приятно, да и узелок, кстати. В нем Корнелий узнал пироги с визигой и маком, кувшин пива, куст баранины с имбирем и непременно зернистая белорыбья икра, вареная в уксусе. По-европейски сейчас был полдень, а по-русски три часа дня. У московитов свое часоисчисление — Время здесь высчитывают по-чудному от восхода солнца, так что каждые две недели отсчет меняется. Нынче на исходе октября у русских в сутках 9 дневных часов и 15 ночных. Если прошло с зари три часа, значит три часа дня и есть».